Ночные охранники в холле департамента вообще не заинтересовались личностью Купа, его намерениями и содержимым его сумки. Тактическое ядерное оружие в эту сумку все равно бы не влезло, но Купа показалось, что если бы оно у него с собой было, нужно было просто сказать, что это бутерброды для вечеринки наверху, и охранник бы его пропустил. Он слегка затасковал по минутам в самом начале каждого дела, когда ты только знакомишься с местом. Узнаешь расположение комнат, расписание охраны, персонала. Он будет делать все то же самое, но для кучки людей в костюмах и для других таких же преступников, как и он, однако одобряемых государством, поскольку у них есть кабинет в этом здании и кружка с их именем у кофемашины». Куб забрал у охранника пропуск и на всякий случай пожал ему руку. Потом он поднялся наверх к Бейлис, так и не решив, что именно ей сказать. Она должна знать правду о ситуации в некоторой степени, но он не хотел ее ошарашивать и пугать. Ему нужна шкатулка. В конце концов он решил действовать по обстоятельствам. Бэйлис сидела за своим столом, заваленной бумагами и папками. Это что, спросил Куб. Ничего, ответила Бэйлис очень довольная собой. Я просто взяла из архива кучу старых папок и перекладывала их по столу, пока все не ушли. — Отличная легенда, — впечатлился Куб, — выглядит ужасно скучно. Я бы не стал с тобой разговаривать. — Спасибо, — поблагодарила она. — А где Жизель? Ему не хотелось врать, но больше ничего не оставалось. — Она задержалась и не придет пока, но мы можем начать без нее. — Как? — Если у нас нет Мэрилин, люди нас заметят. «Не заметят, если в комнату отдыха никто не войдет», — возразил Куб и вынул из сумки табличку с символом биологической опасности и надписью «Зона возможного загрязнения» большими красными буквами. «Думаешь, на это купится?» «Учитывая, кто здесь работает, конечно», — кивнула Бейлис. «Тогда пошли. Что от меня нужно? Просто вспомни, что ты видела. Поверь, я никогда этого не забуду». Они прошлись по офису и увидели только пару новичков, которые трудились за своими столами. Куб кивнул Бейлис, и они отправились в комнату отдыха. Пристроив табличку на дверь, они вошли внутрь, и Куб припер дверь стулом. «Ну, где тут дверь в Нарнию?» — спросил он. Бейлис подошла к не очень чистой микроволновке, такие же Куб видел в сотне офисов, Там всегда стоят старые модели, которые наверняка излучают столько радиации, что знак биологической опасности на дверях уже нельзя назвать лживым. «И как это работает?» — спросил Куб. Беллис проделала несколько движений, поясняя по ходу. «Я видела только, как Зальцман набрал код на панели, а потом открыл дверцу в другую сторону». «Как это в другую сторону?» — не понял Куб. «Ну, смотри, дверца микроволновки открывается справа налево, а он открыл ее слева направо. И ты думаешь, что таким образом она превращается в портал в другое измерение?» Она пожала плечами. «Я видела несколько порталов, и в этом нет ничего особенного. Разве что греть суп в другом измерении не стоит», — бэйлис нервно рассмеялась. Куб поставил сумку на стол и раскрыл ее. «И что ты будешь делать?» — спросила Бейлис. «Тут 20 кнопок, миллионы комбинаций». «Я даже пробовать не буду», — сказал Куб. «У меня есть они». Он достал маленькую металлическую коробочку. Бейлис наморщила лоб. «Это бинарные муравьи, которых мы тебе дали для дела Вавилона?» «Предполагалось, что ты их вернешь». «Я преступник», — напомнил Куб. «Придержал немного. Надеюсь, их хватит». Бэйлис внимательно смотрела, как куб несет муравьев к микроволновке. «Ты бы отошла от дверцы, если у меня ничего не выйдет. Мало ли какое межпространственное дерьмо случится». «Ты думаешь, она взорвется?» — спросила Бэйлис. «Если из нее не полезут пауки, я на все готов». Он замер на секунду. «Ты знаешь, что микроволновка может сломаться?» «Отлично, уже пару лет как пора купить новую. Ладно, начинаем. Пожалуйста, можно мы выживем?» Он вытряс коробочку с муравьями на панель микроволновки. Они немедленно исчезли внутри, и микроволновка зашумела. Вспыхивали и гасли цифры, и разные настройки. Она включалась и выключалась раз за разом. Круг внутри делал половину оборота и останавливался, потом целый и снова останавливался микроволновка пищала работает спросила бэйлис да я совершенно точно ее угроблю микроволновка шумела еще несколько минут, как будто в нее запустили шершни. потом дверца мягко засветилась по краям. куб подумал, что это похоже на рассвет. «Или на атомную бомбу?» «Желтый свет сменялся голубым, он дрожал, сверкал, как рыбья подводная дискотека». «Микроволновка слегка задымилась». «Блин», — сказала бэйлис «Может, выключить, не хотелось бы пожар устраивать». «Давай посмотрим, что будет», — предложил Куб. Через пару секунд гудение прекратилось. Цифры вспыхнули. Лампа под потолком загорелась и погасла. Комнату освещала только микроволновка. Казалось, что кто-то подогревает в ней маленькую звезду. «Дальше что?» — спросил Куб. «Не знаю. Надо ее открыть». «Наверное, мне надо?» «Я за тебя». Бейлис помолчала. «Ты думаешь, это безопасно?» «Есть только один способ узнать ответ». Они подошли к микроволновке, и Бейлис тронула ручку дверца. «Если я умру, а ты выживешь...» Можешь еще раз дать Нельсону в нос за меня. Обещаю. Она взялась за ручку и медленно потянула ее справа налево. Микроволновка растянулась, как ириска, вслед за ручкой, но ничего не взорвалось. С точки зрения купа это уже был огромный плюс. Наконец, максимально растянув ручку, Бейли сдернул ее на себя, и дверца открылась. Свет, идущий изнутри, на секунду ослепил ее». Потом они увидели металлическую коробку с бумагами, пистолетом и шкатулкой. Куб сгреб все, потом бросил пистолет обратно. Мало ли для чего его использовали. Он кивнул Бейлис, и она закрыла дверцу и вернула ручку на место. Микроволновка затихла, и лампы снова загорелись. Комнату наполнил запах горелой проводки. Сзади микроволновка почернела. «Вам точно нужна новая». «Зато мы живы». «Отличная работа», — сказал Куб. «Спасибо. Давай выбираться отсюда». «Давай». Куп сунул шкатулку и бумаги в сумку, отодвинул стул от двери и снял табличку. Они вернулись к столу Бейлис. Куп подвинул к нему еще один стул, и они сели. Бейлис широко улыбалась. Куп даже не думал, что она умеет так улыбаться. «И как ты себя чувствуешь после кражи?» — спросил он. «Теперь я немного лучше понимаю, почему вы с жизель этим занимаетесь». «Да, когда все удается, это кайф». «Да уж». «А теперь я испорчу тебе вечер», — подумал он. «Слушай внимательно насчет жизель И он рассказал ей все. О телефонном звонке и похищении Морти. «Господи, нужно кому-нибудь рассказать. Я позвоню мистеру Вулричу», — сказала Бейлисс. Она потянулась к телефону, но куб накрыл ее ладонь своей. «Только один вопрос. Ты правда думаешь, что департамент станет рисковать шкатулкой ради спасения парочки мелких жуликов? Жизель работает на нас? Это их обязанность? Они правительство. Они ничего не обязаны делать. Вулрич просто скажет Нельсону. Думаешь, он поможет? Он похоронит Жизель, просто чтобы насолить мне». А ты закончишь свои дни секретаршей. «И что мы будем делать?» — спросила Бэйлис «Мне придется забрать шкатулку». «С ума сошел!» — шепотом завопила Бейлис. «Это же оружие!» «Да, нацеленное прямо в голову Жизель. Спустишь курок?» Бейлис обмякла на стуле и стала грызть ногти. «И что ты сделаешь со шкатулкой? Ты не можешь отдать ее тем, кто похитил Жизель?» Тогда у твоего друга Морти возникнут проблемы, и ты не можешь отдать ее тем, кто похитил Морти. «Я ее никому не отдам», — пояснил Куб. «Нужно просто убедить их в этом. У меня есть идея. Если она сработает, мы вернем Жизель и Морти, и, может быть, сможем поймать зальсмана и остальных идиотов, которым нужна шкатулка. Но тебе придется мне поверить и позволить забрать шкатулку». Бейлис нервно побарабанила пальцами по столу, встала, огляделась и села обратно. «Только если ты возьмешь меня с собой», — сказала она. Куб обдумал этот вариант. Она отлично держалась в комнате отдыха. Она больше любила рисковать, чем он думал, и она ненавидела Нельсона. Он протянул руку. «Партнеры?» — предложил он. Бейлис пожала ему руку. «Партнеры, с чего начнем?» «У тебя есть номер Зальцмана?» «Могу достать». «Отлично. Тогда этим и займись», — Куб взял ручку и написал на листке адрес Морти. «Завтра притворись больной. Встретимся в полдень по этому адресу. Принеси номер Зальцмана. Если мне понадобится что-то еще, я позвоню, дай свой телефон». Она записала его, и он спрятал бумажку в сумку. «Я все пытаюсь понять. Зачем Зальцману шкатулка?» — сказала Бейлис. «Ну, такому, как он. Дело в деньгах?» «Понятия не имею. Все, кто знает о шкатулке, думают о ней что-то свое. Удача, карточка для звонка древнему богу, бомба, конец света. Мало ли что думает Зальцман». «В любом случае, она ему нужна», — сказала бэйлис «Завтра увидимся». «Отлично». Куб встал, и тут бэйлис схватила его за рукав. Глаза у нее стали огромные. Ты ведь меня не кинешь? С чего бы это? Ты же преступник. Мы напарники. Хороший преступник никогда не кинет напарника. Как ты и Жизель? Типа того. Ладно, до завтра. И еще. Нужно уволить охранника в холле, сказал Куб. Зачем? Он слишком скучает на этой работе, и он не очень умен. Куб вытащил из кармана часы. «Когда вы его уволите, верни ему часы от моего имени». Бейлис улыбнулась и спрятала часы в ящик стола. «До завтра», — сказала она. «До завтра». Магистр предавался одному из немногих оставшихся ему пороков. Смотрел верную цену по маленькому переносному телевизору, спрятанному под коврами в углу священного зала. Он всегда смотрел эту передачу с выключенным звуком, так что неплохо научился читать по губам. Какой-то идиот в гавайской рубашке поставил целую кучу денег на роскошное кресло, весьма похожее на его собственное. Магистр покачал головой, и спину тут же скрутило. «Уничтожь, мир! Поскорее, владыка Авадон, и избавь меня от этой проклятой плоти!» Они уже приближались к большой витрине, Знаменующий конец шоу, когда зазвонил телефон, магистр вытащил его из кармана, разозлившись заранее. Алло, кто это? Я занят. Тихий голос в трубке сказал. Это я, коралловая змея. Кто? Магистр услышал вздох. Кэрол. Настроение у него немножко повысилось. Кэрол, рад тебя слышать. Есть новости от наших друзей? Да, они поймали девушку. Какую девушку? Девушку Купа. «Что за куб?» После короткой паузы последовал ответ. «Крейга!» Они поймали девушку Крейга и держат ее у себя, пока он не принесет им шкатулку. Магистр выбросил кулак в воздух, из-за чего спина заболела еще сильнее. «Отлично! Теперь нам нужно только забрать девушку, и он принесет шкатулку нам. Только я не знаю, где она». «Что?» — спросил магистр, чувствуя, как его настроение снова падает ниже некуда. — Они отправили меня за картошкой, а сами уехали без меня. — Меня не интересует картошка, я хочу знать, где девушка. — Я об этом и говорю, я не знаю. Она не на этой площадке, но есть кое-что. Стив договорился с Купом, то есть с Крейгом, что он принесет шкатулку в течение сорока восьми часов. — Снова жрец по имени Стив. Магистр задумался. «Можешь узнать, где будет произведен обмен?» «Уверен, что могу, но только тогда, когда он случится». Магистр кивнул, чувствуя, как ржавые колесики с трудом поворачиваются у него в голове. «Хорошо. За 48 часов можно как следует подготовиться». «Отличная работа, кэрл Томми вздохнул. «Меня зовут...» «Ладно, какая разница?» «Мы же договорились, да?» «Вы берете меня с собой?» Магистр постарался ответить самым ласковым тоном. «Владыка Ваддон наградит тебя богатствами, которые ты не в состоянии себе представить». «Круто!» «Еще бы! Позвони, как узнаешь что-нибудь». «Ладно, пока». Магистр кашлянул. «Как мы прощаемся?» «Простите, до свидания, великий темный магистр». «Молодец, Кэрол». Магистр повесил трубку и набрал другой номер. Шестой адепт ответил. «Да, магистр. У нас есть надежные люди в ресторане. Боюсь, что не сейчас среди них несколько неверующих. Утром будет полная команда». Магистр поскреб ухо, обдумывая ситуацию. «Хорошо. Когда все придут, вели им отогревать пушистика». Послышался судорожный вздох. «Пушистика? Вы уверены, ваше темнейшество?» «Более чем». И никому о нем не говори. Это будет сюрприз. Еще какой, магистр, еще какой. Дай мне знать, когда он будет готов. Я хочу надеть свою лучшую мантию. Наверное, алую с голубой каймой. Вам очень идет. тото -то. Ладно, исполняй. А, и принесите мне наверх немного картошки. Это глупая девчонка Кэрол только о ней и говорила. Уксус нужен? А ты как думаешь? Глупый вопрос. Простите, магистр. Магистр повесил трубку и посмотрел на телевизор. Шли титры. Он пропустил все чертовы шоу. «Ладыка, Ваддон, спаси меня от моих собственных людей», подумал он, закапывая телевизор под ковры. Зальцман сидел в люксе на верхнем этаже отеля «Мондриан» в очень удобном кожаном кресле напротив человека в таком же кресле. Между ними стояла бутылка охлажденного шампанского – Человек напротив был размером с холодильник и двигался примерно так же изящно. Вокруг него стояло несколько охранников, еще крупнее хозяина, в блестящих угловатых бронежилетах. Зальцману подумалось, что они похожи скорее не на телохранителей, а на официантов, написанных каким-то кубистом. «Я заволон», — сказал огромный человек, — они пожали друг другу руки. «Я полагал, что встречусь с Ольгой», — заметил Зальцман. «Она приболела, так что пригласили меня», — объяснил Завулон. «Я обычно работаю в Южной Америке, знаете, Бразилии, Аргентина, так что говорю по-английски не так хорошо, как она». «Думаю, разберусь», — сказал Зальцман. «Кстати, очень милые телохранители. Это антитаоматургические жилеты, да?» Завулон оглянулся, потом посмотрел на Зальцмана. «Анти что?» Зальцман таинственно пошевелил пальцами. «Волшебство! Они защищают от магии!» Завулон засмеялся. «Да, магическая броня!» Зальцман откинулся назад и положил ногу на ногу. «Стоит заметить, что зомби созданы магией, но при этом мы не волшебные существа». Завулон наклонился вперед, и кресло под ним скрипнуло. «Но шкатулка волшебная!» «У меня нет ее при себе. Я заметил, где она?» «Технически она вообще не на земле», — сказал Зальцман. «Так что, если со мной что-то случится, больше никто ее никогда не увидит». Завулон раскинул руки. «Кто же на такое осмелится? Кто вас тронет? Кстати, я не представляю, как убить мертвеца». Зальцман приложил руку к сердцу и сказал с иронией. «Я вам не верю, но слышать это приятно». Заволон приподнял бутылку. «Давайте лучше выпьем. Правительство уже заплатилось за шампанское, так что не будем им пренебрегать». «Хорошая идея». Заволон налил два бокала, и они чокнулись. «Как вам?» — спросил Заволон, пробуя свое шампанское. «Весьма недурно. Надо бы записать название». «Не беспокойтесь, оставьте мне адрес, и я пришлю вам ящик». «Очень мило с вашей стороны». Огромный человек прикончил шампанское и налил себе еще бокал, но не стал пить сразу. Он поставил его на стол рядом с бутылкой. «Если вы не возражаете», — заявил он, — «мне хотелось бы расставить все точки над «и». «Вы это уже сделали?» — сказал Зальцман. «Простите, вы...» «Ставите точки над «и», когда пишете?» Завулон рассмеялся. «Спасибо. А теперь проясним все подробности сделки. Вы даете нам технология создания зомби, разработанную департаментом...» Зальцман поднял палец. «Не технологию, только планы. Разумеется, планы по созданию зомби. И маленькую шкатулку, которая может обратить процесс вспять». «Да, вы будете единственными людьми в мире, способными создавать зомби и снова делать их людьми». Зволон взял бокал со стола, сделал глоток и поставил бокал на подлокотник кресла. «Объясните мне вот что. Вы сам зомби. Вы не стареете, не болеете, вас нельзя отравить. Многие, как это, виды магии на вас не действуют, и мало ли что еще» почему вы так хотите снова стать живыми зальцман налил себе еще шампанского давайте вы попробуете побыть мертвецом и снова зададите мне этот вопрос это я понимаю без всякого переводчика улыбнулся звулон зальцман задумался сильно ли ему могут навредить телохранителя антимагическая броня не спасет от сломанной шеи, и все же сейчас не время и не место для таких удовольствий. Этим можно будет заняться попозже. «У вас есть эксперты, которые умеют обращаться со шкатулкой?» — спросил он. Заволон кивнул. «Мы изучили все рукописи и книги о шкатулке за много веков. Мои люди что-то вроде вашего департамента, готовы приступить в любую секунду». Он засмеялся и постучал себя по груди. «Мы сделаем вас сильными, как медведи!» «Странная какая фраза», — сказал Зальцман. Двое охранников подняли ружья на пару дюймов. Завулон гаркнул на них по-русски, и ружья опустились. «Они знают английский», — заметил Зальцман, мечтая убить одного из них еще сильнее, чем раньше. «Да, гораздо лучше меня», — сказал Завулон. «Простите за шутку». «Но ведь именно так думают о нас в Америке борщ, цирк, лука и медведи?» Зальцман отпил шампанского и кивнул. «Да, и еще живая и процветающая клептократия!» Завулон нахмурился. «Не знаю такого слова, как оно пишется?» «Клеп-то-кра-ти-я!» Завулон вытащил небольшой блокнот и записал все буквы. «Спасибо, потом посмотрю в словаре. Есть еще что-то, что вы хотели бы обсудить?» «Не прямо сейчас, но, думаю, есть. Будет...» «Простите, английский довольно сложный. «Шампанское вам поможет», — звал он налил им обоем. «Когда вы сможете доставить шкатулку?» «Я с вами свяжусь через свое контактное лицо в пределах 24 часов. Отлично, мы будем ждать. Вскоре...» «Вы будете дышать воздухом, видеть нормальными глазами и умирать, как обычные люди». Зальцман посмотрел на охранников и снова на Завулона. «Звучит прекрасно. Позвоню своему человеку вечером». «Отлично!» — Завулон приподнял бутылку и посмотрел, сколько осталось. «Не хотите допить?» «Для них это слишком хорошо», — он кивнул на охранников. «Почему бы и нет?» Завулон налил еще по бокалу, осушил свой и спросил. — Зомби вроде вас могут напиться? — Наливайте и посмотрим. Звулон рассмеялся, Зальцман улыбнулся. — Охранник с краю, тот, который первым поднял ружье, вот кого он убьет. Или Завулона? — Интересно, это настоящий акцент? Зальцман вздохнул. — Это несправедливо. Противный охранник его разозлил, но нужно сделать звонок. По дороге домой просто не будет времени задержаться и кого-нибудь придушить. Зальцман взял бокал с шампанским и вспомнил «Счастливые мертвые времена».